Глава 6. 16 дней 3 часа с начала эксперимента. Тома вела машину Антона, он копался в украденных документах. Если до этого в отделе не в курсе были, что это ты профессору помогал, то теперь, когда ты улики дернул, с ложа два и два, Антон. И вот тогда, что сделано, то сделано. Тома покосилась на Антона. Он рассматривал красный iPad. Это что? Я его увидел у Мещерского. Он не хотел, чтобы я это слышал. Антон покопался в проводах прикуривателя и подключил iPad к динамикам. Заиграла мелодия из помещения эксперимента, зазвучал мягкий, обволакивающий голос профессора. 3, 18, всадник, зеленый, корица, 23, 22. «Непонятно». Антон промотал запись вперед, но по кругу звучал все тот же бессмысленный набор слов. Тома свернула на заправку. На таком сроке беременности ей приходилось бегать в туалет чуть ли не каждый час. Посетителей в кафе на заправке было немного. В углу углоустойке работал телевизор. Усталая официантка принимала заказы. Тома пулей пронеслась в туалет. Когда она вышла, настроение улучшилось. Тома прикупила детских игрушек, и они с Антоном устроились за столиком у окна. Тома набрала мужа по видеосвязи. «Лёнь, я задержусь. Антону надо помочь с кое-какими документами. Ты не дуешься». «А чего мне дуться? Я же вижу, как у тебя глаз горит. Тебя репой не корми, дай что-нибудь проследовать. Тома рассмеялась. «Томич, только пообещай поесть, пожалуйста. Моему парню витамины нужны». Слушать трогательную беседу Антону не хотелось, и он вышел покурить. Закончив разговор, Тома открыла сумку, посмотрела на контейнер с овощами, который ей собрал в дорогу заботливый муж. К столику, наконец, подошла официантка. Тома погасила чувство вины и принялась изучать меню забегаловки. «Мне, пожалуйста, молочный коктейль, шаверму, картошку фри большую и... А бургеров у вас, случайно, нет?» «Ладно, а ему, — она указала на пустое место, — бельгийские вафли и кофе на овсяном молоке. Это важно. Аллергия на лактозу». Тома отдала меню официантке и открыла ноутбук профессора. Антон вернулся через 10 минут и уселся напротив, разминая затекшее плечо. «Нашла что-нибудь?» Тома повернула к нему ноутбук. «Нашла». Просмотрела психолого-психиатрические экспертизы профессора и прогнала пациентов по базе. Зацепилась вот за это. В 2008 году Мещерский признал вменяемым некоего С.Г. Прокофьева. Ему дали 14 лет. За что? За каннибализм. Антон округлил глаза. Официантка принесла заказ, поставила перед Антоном вафли и кофе. Кофе на овсяном, не переживай. Тома откусила от шавермы внушительный кусок. Антону было приятно, что она помнит такие мелочи. Тома обмакнула картошку фри в молочный коктейль, отправила в рот и застонала от удовольствия. «Только, Леони, не говори, мы ведь на ЗОЖе. Вернёмся к пациенту», — продолжила Тома с набитым ртом. «Обычно за каннибализм отправляют на принудительное лечение». Прокофьев об этом, думаю, знал и требовал повторную экспертизу, поскольку хотел в больничке отсидеться. Но Мещерский дал показания в суде и настоял на реальном сроке. — То есть он считает, что виноват профессор? — Тома кивнула. Но самое интересное — в этом году только один пациент профессора освободился по УДО. — Прокофьев. Все сходится. Тома улыбнулась и победно закинула картошку в рот. По телевизору у барной стойки начался репортаж о сгоревшем доме агронома Бабича. Официантка сделала громче. В селе Черепаново Калининградской области произошла перестрелка. В жилом доме прогремел взрыв. По нашим данным, подозреваемый в убийстве семи человек психиатр Виктор Мещерский скрывался здесь от правоохранителей. В настоящий момент ему снова удалось скрыться. «Они нашли пациента», — выдавил Антон. «Погоди». Тома вытерла руки и уткнулась в ноутбук. в родом из...» «Вот. Дом, где он родился. Он сейчас едет туда». «Почему туда?» «Да потому. Выска еще не знают, кто он такой. Иначе его ориентировка была бы уже по всем каналам. В репортаже ни слова, понимаешь? И теперь он побежит туда, где будет чувствовать себя в безопасности. Ему нужно залечь на дно и понять, что делать дальше. Давай, надо торопиться». Тома спешно собирала документы, Антон мягко взял ее за запястье. «К каннибалу ты не поедешь». «Не съест же он нас!» — подмигнула она в ответ. Тома отправила в рот сразу несколько картошек и зашагала к выходу.